Глава 23. Несмотря на то, что на Кануне засиделись девушки за полночь, празднуя окончание плавания и эпическую победу в драке над двукратно превосходящим противником, Проснулась Вика рано утром, едва солнечный свет стал пробиваться через щели в дощатых ставнях, закрывавших единственное довольно большое окно. Посмотрела на вторую кровать, где сладко сопела вчерашняя героиня, дважды отличившаяся и как метательница винных снарядов, и как выдающаяся целительница, и подавила в себе желание её разбудить. Эрна хоть и получила полную меру всеобщего обожания, зато бедняга наверняка расстроилась из-за своего гарни, тот ведь рассчитывал, что по прибытии в город вновь переместится в кровать к своей возлюбленной, но не всё, как говорится, скоту масленица. Номер Магиня разделила с начальницей охраны, подругой Викой, а Ромео пришлось его вновь отправляться в закут для прислуги. Зато Юнте нашлось место на брошенном возле двери тюфеке в номере с девушками, служанка Тавика и разбудила. Эрна открыла глаза, когда ее подруга уже привела себя в порядок, умылась и влезла в брюки. Надевать блузку и куртку пока не стала, так и щеголяла в нижней нательной рубашке, кстати, весьма дорогой, из тонкого аллопанского шелка. А что? может себе позволить, в конце концов она имеет право, раз уж судьба забросила ее черт знает куда, то ли на другой край вселенной, то ли вообще в параллельный мир, устраиваться с комфортом и не отказывать себе в маленьких радостях. «Здорово ты, мать, дрыхнуть!» Вика расположилась полулежа на кровати и с улыбкой смотрела на боевую могиню-целительницу. Ладно, наши товарищи, они наверняка гонгга 3 назад только угомонились, но ты-то, пора тебе приучать не забывать на себя конструкт исцеления накладывать, даже если энергии чуть-чуть направить. Выспишься за гонг, как будто бы сутки спала. Ирна улыбалась в ответ, накрывшись одеялом по самую макушку, только лоб, один глаз, носик и губы виднелись. Гостиница не отапливалась и в номере было свежо. Великая боевая могиня-целительница чем-то неуловимо сейчас напоминала кошку. Кстати, Вика жалела, что в этом мире таких замечательных и полезных зверьков не приручили. До сих пор гуляли по лесам сами по себе и лишь по весне с котом. И вопрос-то с кошками на самом деле был не таким уж ни к чёмным. Вика однажды смотрела передачу, как в европейском средневековье этих животных объявляли исчатиями ада и казнили на кострах наряду с колдунами и ведьмами, жимодёры гадские. Из чего тогда удивляться тому, что города были переполнены крысами, главными разнощиками эпидемий? Насколько узнала по поданкам, здесь тоже случились моровые поветря, и пусть не так часто, но грызуны немало способствовали их распространению. Так что каким бы мелким не казался вопрос с приручением кошек, Новика пообещала себе, что как только выдастся возможность, она отправится в лес и наловит себе котят. Понятно, что лесные коты это не домашние земные мурзики. Но она знала их из бабушки и соседей, у которых лесной кот был. Правда, он пропадал в роще целыми днями и иногда цыплят таскал, но это уже другой вопрос. Я и так выспалась, Перна не торопилась вылезать из-под толстого набитого перьями стеганого одеяла. Спасибо тебе, «Да ты достала уже, Арна, честное слово!» – погрозила ей Вика кулаком. «Так я не про вообще, я про вчерашнюю драку. Ты как отвела меня в сторону, так я и смотрела только. Ребята ведь думают, что раз ты мужской силой не обладаешь, а мечами пользоваться было нельзя, то своей ловкостью ты только и могла что уворачиваться». А я заметила, как после каждого твоего уклонения от удара или попытки захвата Сидгарцы на полу оказывались или вообще головой к столам, или скамейкам прикладывались, даже оба окна. Это ведь мы с тобой расколотили. Якоушина меля, ты головой их надзирающего за грибцами. Весело было, Эрна хихикнула. Так, хватит веселиться. Давай, выбирайся из-под этого тюфяка позорного, что одеялом тут клюют. Вика притворно нахмурилась и перевела взгляд на служанку. Юн тастящи с хозяйки Кокан. Рабыня растерялась. Вику она боялась больше, но Эрната была её госпожой. Делать выбор Юнте не пришлось. Эрнат тяжело вздохнув, сама встала с кровати. Чем мы сегодня займёмся? спросила Магиня у своей начальницы, когда уже прихорашилась перед ужасным зеркалом из начищенной бронзы. Мы здесь остаёмся проживатели или переберёмся в город? Едина, я в столице. Вик до сих пор не могу поверить, что это всё со мной происходит. Думаешь, я могу? буркнула попаданка. Эмоции бывшей крепостной девки Викка понимала как никто другой. Даже больше. Уж у Вики-то перемена судьбы произошла гораздо круче, чем у Эрны. Вот только никто тут об этом не догадывается. Ну и не надо. Они спустились в едальный зал, необычайно пустой, оказавшись там первыми посетителями. Что вопросов не вызывало. Все клиенты еще спали. Но порядок был уже наведен почти идеальный. Две девчонки-работни, дежурившие возле стойки, разделились. Одна побежала вглубь подсобных и хозяйственных помещений, а вторая кинулась к гостям. Они не успели ещё сесть за стол возле вставленного в новое окно, как появился трактирщик и принялся либезить егозы Эрны, благодарить, ее, заверять, обещать, клясться, приглашать, убеждать остаться на постой хоть навсегда. Уважаемый, не выдержала Вика, поняв, что трактирщик может говорить ирно слушать вечно. Можно мы уже позавтракаем? И моя анонимательница хотела о чём-то важном со мной поговорить без посторонних ушей, прозрачно намекнула она, мол, убирайся. Ах, да, да, конечно. Тот смутился и сам принял заказ. За окном Вика наблюдала позорную картину, как 8 оборванцев, точнее 5 и 3 оборванки устроили драку возле большого деревянного ящика, сбитого из горбыля, куда были выкинуты объедки со вчерашнего праздника, дрались ожесточённо на молча. Поэтому никакой реакции охранников таверны не последовало. Поселимся поближе к королевскому дворцу. Папа Данка поморщилась, увидев, как на улице молодой нищий жестоко пнул в живот беззубого старика, вырвав у него из рук краюху хлеба и отвернулась от окна. «Думаю, в центре столицы найдется приличная гостиница. С нашими Крузенштернами до обеда, а может и до ужина не увидимся. Пусть приходят в норму без твоего исцеления и занимаются своими делами». Эдурик, мне завтра ещё нужен будет. Насх, ребят, дождёмся. Зачем ходить с такой внушительной охраной по городу среди бела дня, только лишние вопросы вызывать? Да и что может грозить двум юным красавицам, великой боевой магине Эрне и непревзойдённой мечнице Вики? Кто нас обидит и 5 минут не проживёт, в смысле, десятиный гонга. Позавтракав, девушки ещё потнились к себе, вон номер надеть куртки и береты. Эрнос, смущаясь от Викиного ироничного взгляда, позаботился ещё и о Гарни, распорядившись вызвать его из пристроя деслуг якобы для выполнения полученных от неё указаний. Не хотел он, чтобы кто-нибудь из знаёмников их отряда привлёк его к работам. Вот это да. усмехнулась Вика, рассматривая полученные у начальника привратные стражи, завязанный в нескольких местах узелками тонкий трепещащий шнурок, прямо индийская кипу. Несмотря на то, что войти в город прибывшие на корабле гости могли только после урегулирования капитаном всех вопросов с портом и службами, Вика решила его традиционным для всех миров, времён и народов способом, сунов мзду в руку того, кто должен был следить за выполнением установленных порядков, обошлось недорого, в одну лиру за двоих. И куда теперь поинтересовалась Эрна, когда пройдя меньше сотни шагов по неширокой улице, они опёрлись в трёхэтажное здание, перегородившее дорогу налево или направо? Наверное, такая городская планировка специально была задумана для лучшей организации обороны в случае врагу прорваться в город, но до чего же неудобно для приезжих гостей, особенно прибывших в Милане к впервые. А, пошли направо без разницы, язык до Киева доведёт. Вика с подругой свернули на улицу, идущую выборанным попаданкой в направлении Только неожиданно этот выбор начал все круче с каждым шагом заворачивать их вновь в направлении городских стен. «Кажется, мы не туда», – заметила Магиня. «Спасибо, Кэп», – раздраженно ответила Вика. Досадовала она не на подругу, а на себя. Надо было не умничать с пословицей, а реализовать ее на практике или хотя бы искать пути по этому лабиринту грязных средневековых улочек, где тебя-то, выглядело, больют какими-нибудь помоями, а то и вовсе фекалиями с помощью дальновидения. Пусть это заклинание не позволяет отличать радушу от дома радости, зато направление выбирать помогает эффективно. Но был возможен и третий самый простой вариант – найти дорогу с помощью проводника. Об этой возможности Папа Данка вспомнила не случайно. «Сколько раз тебе говорили, чтобы ты не терся возле нашей лавки и не надоедал клиентам, а?» Вопрос, который молодой и крепкий мужчина задал оборванному мальчишке, схваченному им за шиворот грязной рубашки – сопровождался под затылником, затем последовал ещё один удар ещё. Бил мужчина ладошкой, но так сильно, что казалось, голова паренька вот-вот отвалится. Ситуация выглядела понятной и простой, как кирпич. Мальчишка был явным попрошайничем, который попрошайничал у клиентов в пекарне. В владельцу это, разумеется, не нравилось. Возмутиться избиением паренька Вики мешал тот простой факт, что как и с памятью, ныла, так и уже благодаря полученным ей самой знаниям, она прекрасно понимала чрезвычайную доброту пекаря к поберушке. Вопрошаничество здесь считалось наказуемым проступком, несмотря на то, что занималось этим великое множество нуждающихся. «И сдай, мужчина, мальчишку городской стражи, а не устраивай самодеятельное наказание. Того бы ждала порка кнутом на одной из площадей. Далеко не все после такого наказания долго жили». «Эй, дядя!» – окликнула она пекаря. «Сильно занят?» «Иди, куда шла наемница!» Мужчина даже не посмотрел в их сторону, определив краем глаза, что имеет дело с прохожими. Не лезь не в свое дело. А если пахнет вкусно, ты даже не представляешь, как я по свежей выпечке соскучилась. Превращение наемницы в потенциальную клиентку, естественно, изменило отношение пекаря. Конечно, рад буду предложить вам лучшие булочки и пирожки в меланеге. Он улыбался, но поберушку из своей лапищи не выпускал. «Фазима!» – крикнул он в открытую дверь. «Прими наших гостей!» Из двери тут же показалась полноватая, ухоженная и красивая женщина, сама по себе хорошая реклама для пекарни. Несмотря на то, что девушки совсем недавно позавтракали, они с удовольствием накупили себе горячие сдобы. «Проводник нужен», – призналась Вика Фазиме с наслаждением, откусывая пирожок с вишней. Не успели и двух шагов пройти по вашему городу, как заплутали. И это чудо, как думаешь? Она кинула на мальчишку, сидевшего, скрючившись в ожидании продолжения экзекуции возле стены дома пекарей. Может, нас проводить в центр? Хотим подобрать приличную гостиницу. Это да, город у нас большой, самодовольно вместо жены ответил пекарь. Проводить крысёныш вас сможет, конечно. Такие весь город знают. Только за карманами и кошельком своими следить нужно будет очень внимательно. Ух, отребья щучья, опять замахнулся он на паренька. И держать его надо будет крепче, а то сбежит. Да ладно, удивилась Вика с набитым ртом. Он что, реально такой дебил, что скроется от двадцати энд? Услышав, сколько наемница собирается заплатить своему проводнику, пекари с женой вытаращили глаза, а мальчишка даже перестал хныкать и открыл рот. «Нет», – замотал головой мужчина, – «от двадцати и он точно не сбежит». «Вот и отлично». Пападанка подождала, пока подруга дожует, поделилась с ней разбавленным вином из фляги и кивнула по берушке. «Веди, Сусанин!» На удивление девушек возвращаться к развилке они не стали. Мальчик повел их по той же улице, по которой они и шли. Через три десятка шагов дорога резко под острым углом изменила направление. Потом они еще раз свернули и, пройдя по короткому проулку, где им встретилась всего пара прохожих, вышли на небольшую площадь с традиционными для местных городских пейзажей виселицами кулями и клетками с трупами различной степени гниения и разложения. Попаданка давно уже к такому привыкла и внимание особо не обращала. А после площади они оказались на улочке шагом над 30, заletaй лужей по всей своей ширине. И ладно бы это были только вода и грязь, но тут явно присутствовали отходы жизнедеятельности людей и лошадей. «Вовье же такого разлива не встретишь», – удрученно заметила Эрна, взял начальницу за руку и посмотрела на двух парней примерно одного с ней возраста, стоявших возле прислоненных к домам ходуль. один с того края лужи, откуда явились девушки со своим сопровождающим другой с противоположного. Пойдём в обход Вика? Не нужно никуда обходить, госпожа, сказал мальчишка. В Милонеке, оказывается, был распространён бизнес по оказанию помощи в преодолении водно-грязевых и фекальных преград. Вот и Вике сырные предлагались варианты. Первый взять на прокат ходули за один эн пару. Второй пересечь лужу на спинах парней. Разумеется, можно было и просто пройти в своих ботфортах, чистит-то их всё равно и юнте. Но ходить по городу в грязной обуви не хотели обе девушки. Вика выбрала ходули, не потому что не хотела ездить на людях, а потому что парни плохо пахли и были крайне грязными. Засаленные, слипшиеся, соломенного цвета волосы у обоих, давно не стиранная одежда под ногтями, а Вика еще со времен своей прошлой жизни обращала внимание на руки «хоть картошку сажай!» «Давай сюда свои палки», – сказала она парню, когда Эрна заплатила 6 Н. У попаданки, отродясь, монет меньше пяти не водилось, зато у соратницы нашлись в кошельке медяшки номиналом в 1 Н. могли бы и фуник кулёр организовать. Верно влезла на спину, она просто боялась, что не сможет справиться с ходулями, а их проводник спокойно прошлёп полбысиком. Возвращая ходули парню с другого конца лужи, Вика заметила взгляды, которыми обменялись он и их сопровождающий. Значит, слушаешь сюда, котёнок. сказала она мальчишке, когда они двинулись дальше: "Теперь твоя оплата составляет 14n усёк. Ещё пару раз преодолеем такие препятствия, и ты вообще остаёшься без вознаграждения". Выплаченной парням мелочи по паданки совсем не было жалко, но она страсть, как не любила, когда её держали за дуру. то ли расстроенный мальчишка больше не хотел терять своих денег, то ли они уже оказались на территории верхнего города, но больше форсированием луж им заниматься не пришлось. Зато приходилось пробираться через толкотню и суету большого количества людей. Ладно, держи свои 20. Немного оттаявшая Вика уже, когда они вышли к Кратушной площади, с которой отлично просматривался королевский дворец, решила не урезать бедняжке оплату. Но больше не обманывай красивых девушек, договорились. Постоялый двор Корона находился буквально в двух шагах от ратуши, и по местным меркам Вика выставила бы ему все 5 звёзд. Девушки сняли четыре номера на неделю, себе одноместные, а своим наемникам двухместные, заплатив вперед весьма солидную сумму в шестьдесят четыре лиры, и питание в счет не входило. «Это какое-то безумие», – почему-то в полголоса сказала Эрна, когда они, обо всем договорившись с хозяином постоялого двора, двинулись в обратный путь. Я бы на такие деньги год могла жить. Раньше да, Эрна, Вика хорошо запомнила дорогу, поэтому уверенно шла и сама, и вела подругу. А теперь у тебя будет другой уровень. Привыкай, расходы растут вместе с доходами. Жизнь так устроена, куда деваться? Да, извини, я иногда торможу в простых вещах. Вот, возьми. Попаданка, пользуясь тем, что в этот момент рядом не было никого из прохожих, извлекла из пространственного кармана кошель с двумя стами лир. «А то ты и в самом деле как дочка при мамке. Теперь сама за себя везде плати. И я только сегодня, когда ты расплачивалась перед этой вонючей лужей, заметила, что у тебя от ними дики остались. Ты чего молчала-то?» Трёх акуни и девушки вернулись почти через два гонга после обеда и застали не только своих охранников, но и людей Эдурика VIII взтревоженными их долгим отсутствием. В полупустом зале за одними из трёх занятых столов сидела их бравая боевая четвёрка с командиром абордажников Зубом и старичком Фиридом, корабельным магом, не принимавшим участия во вчерашней гулянке. а потом, в отличие от остальных, выгляделшим свеженьким, как огурчик. Вика с Эрной, разумеется, не прошли мимо. «Мы уже хотели вас идти искать, Вика», – с упреком сказала Миока, – «могли бы и нас взять с собой». А капитана вообще не предупредили, поддержал ее недовольство зуб. Просто кто-то урезался ночью в доскои, встать был не в состоянии, парировала Вика. Я долик здесь сейчас в таверне. С Ченком в речпорте дела утрясают. Зуб подвынулся, приглашая девушек садиться рядом. Должны уже скоро подойти. Капитан со своим старпомом появились в таверне ближе к ужину, когда Вика с Эрной отдыхали у себя в номере. Папа Данка учила подругу игре в шашки, который по ее пояснениям на скорую руку изготовил один из трактирных слуг умельцев. «Госпожа Ярна, я могу войти?» Эдорик чуть слышно постучал в дверь. «Да, конечно, заходи», – могиня по кивку начальницы пригласила капитана. Судя по его спокойному и удовлетворенному виду, все необходимые формальности были улажены, и теперь контрабандисты могли спокойно заняться легальными и не очень торговыми делами. Считай, половину работы за переход галеры в их собственность они уже сделали. А ещё у контрабандистов существовали кое-какие связи с местным криминалом. Вика об этом была осведомлена как от шторма, который всегда в курсе многих дел, происходящих в нелегальном обороте товаров, так и от проговорившегося пару раз во время плавания зуба. Именно эти связи по поданки были сейчас нужны. Других вариантов быстро найти себе помощников, хорошо знающих город, у неё на данный момент не имелось. ходить вокруг да около она не стала. Спроси вы Дорика напрямую, а на личии у него знакомств с местными бандитами. Вика, понимаешь, у нас как тебе объяснить? Капитан вельно глазами. Иногда приходится брать товары, которые, скажем так, неизвестно откуда взялись. Да и на складах закупленной может всякое случиться. Проще договориться и Мне нужно оправдываться, Эдорик, прервала его Вика. Мы всё понимаем. Сами сейчас в такой ситуации, что нам потребуются небольшие услуги от не совсем законопослушных товарищей. Не удивляйся, дружище. Мы хотим, чтобы ты прямо сейчас договорился о нашей встрече с нужными людьми, желательно с самым главным из них. Ты ведь понимаешь, что уважаемый Эрн не есть, что им предложить взамен их услуг. Здоровье не копишь, а вот заслужить можно. Объяснишим. Вот и отлично. Мы сейчас переберёмся на постоялый двор Корона. Готовы будем с ними хоть завтра встретиться. Можем там же, а можем и в другом месте. Капитан вопросительно посмотрел на Эрна. Правильно, чего это начальница охраны вместо самой нанимательницы тут раскомандовалась? Эрна улыбкой и кивком подтвердила, что изложенная Викой исходит от госпожи.